«Назад пути нет», — повторил Редфуд. Но как он не старался отвлечься, мысль упрямо возвращалась к судьбе сына и других детей. Каково-то им сейчас. Быть может, они измучены борьбой, изранены, голодают, и им не устоять? А может быть, тверды, полны надежд и готовы к еще более грозным завтрашним боям? Сын ранен. «Но ведь он просил передать отцу!» Редвуду снова вспомнилась утренняя встреча с Кейтеремом. Наконец поезд остановился на станции Чизлхерст, и раздумья Редвуда оборвались. Он узнал городок по огромной сигнальной вышке на вершине Кэмдонского холма и по кустам гигантского болеголова, цветущего вдоль дороги. К нему подошел личный секретарь Кейтерема.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 обшаривали южный небосклон. В этом безлюдии и запустении они одни жили какой-то своей непонятной жизнью. Вскоре на дороге стало еще темней. По обе стороны ее поднялись гигантские кусты терновника, высоченные травы и мхи, настоящий лес крапивы. Мелькали толстые стволы, причудливые кроны с мутными силуэтами скользили в вышине. За Кестеном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 — Мы стреляли в них пищей, — сказал Коссер. — Само собой разумеется. Тридцать выстрелов дали. Вот как! Меня прислал к кейтерям. Знаю, — Коссер не без горечи засмеялся, — верно хочет идти на мировую.